Издательство Эксмо представляет Сергей Зотов Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе. Моим родителям. Введение. Иконографический беспредел это название моего онлайн-сообщества, созданного в 2016 году. В нем я и многочисленные подписчики делимся самыми странными религиозными изображениями и вместе удивляемся аномалиям средневекового христианства, экзотизму искусства европейских церквей и современным деталям на православных иконах. За четыре года накопилось столько интересного материала, что в какой-то момент стало ясно – это должно стать книгой причем книгой преимущественно о русской православной иконе. И вот почему. Проблема в том, что есть тысячи интересных и вдумчивых трудов о православном искусстве, но, кажется, нет ни одной работы, которая рассказывала бы о самых интересных иконах массовому читателю. Мы находим громадные тома, повествующие о шедеврах в искусствоведческих терминах или глянцевые каталоги, в которых приводятся стройные ряды почти одинаковых для непрофессионала изображений. Поэтому мне захотелось сделать принципиально иную книгу. Она расскажет о наиболее захватывающих исторических эпизодах, связанных с православием, и покажет самые необычные иконы, большинство из которых видели лишь специалисты. Это своего рода кунсткамера православного искусства, но создана она не только ради удивления, которые неизменно вызывают приведенное изображение. Через эти противоречивые сюжеты, привлекающие внимание каждого, раскрывается тысячелетняя история христианской России. Мы привыкли к тому, что наше все – это Андрей Рублев, золотые купола, балет, классическая литература и бунтарский, но в общем-то вполне укладывающийся в рамки приличия советский авангард. Благодаря этим столпам, идеологемам искусства, которые столетиями старательно поддерживает государство, нас воспринимает именно так и весь остальной мир. Однако, как и многие заученные в школе штампы, они быстро разочаровывают и перестают интересовать. Как в детстве некоторые плевались от Пушкина и Толстого, также из-за духа противоречия Многие взрослые и образованные люди сегодня абсолютно не увлекаются отечественными историей и искусством. Бывает, нам кажется, что все самое увлекательное было сделано где-то очень далеко. Нас очаровывают египетские пирамиды и индийские статуи, готические соборы Европы и небоскребы Америки. Дело в воспеваемой и романтизируемой в современном мире экзотике. По этой же причине людям так нравится путешествовать. Поэтому же они считают, что все иностранное занимательнее или лучше, чем родное. Ведь что там родное? Все это мы уже учили в школе, проходили в университете. Феофан Грек, Достоевский, Храм Христа Спасителя, Малевич. Все это знакомо с детства. Видно, каждый день чуть ли не из окна и набило оскомину. Но знаем ли мы о нашей культуре что-то по-настоящему? Насколько глубоко мы ее изучили? Когда мы начинаем серьезно закапываться в русскую культуру средних веков, нового времени, советского периода, современную, то неожиданно открываем для себя абсолютно новый уровень глубины. Если проникнуть в здание русской истории через дверь православной иконы, даже на этом, совсем небольшом примере, можно увидеть, что экзотика, так захватывающая нас, может быть совсем рядом. Трехрукая Богородица и шестирукая Троица удивляют не меньше, чем индийский Шива, а святой Христофор с головой пса затмевает изображение ацтекских божеств. Народные обряды, практикуемые еще недавно русскими крестьянами, являются магией в той же степени, что и средневековые европейские а православный мистицизм на поверку оказывается ничуть не менее таинственным, чем католический или буддийский. Мы можем разглядеть в русской иконе то, чего никогда не видели раньше – полные жестокости сцены пыток, невесть откуда взявшихся рогатых пророков, лежащие рядом со священными образами фигурки, напоминающие кукол Вуду. Стиль старинных православных изображений – зачастую может показаться не менее авангардным, чем на работах сюрреалистов. А на современных иконах, если присмотреться, не нетрудно обнаружить танки, противогазы или скандальных политиков. Нужно только отважиться и сделать шаг навстречу знакомому, но в сущности почти неизвестному нам миру. В этой аудиокниге я взял на себя труд объяснить, как появились самые необычные с сегодняшней точки зрения сюжеты православной иконы. И несмотря на то, что их выборка может показаться хулиганской, еще бы, трехликая троица, икона на рыбе Иисус с футбольным мечом, к исследованию мы подойдем с исторической скрупулезностью и искусствоведческой подготовленностью. Каждую икону будет сопровождать информация, откуда возникло это странное изображение. Мы совершим экскурсы в богословие и поговорим о западных влияниях, узнаем о самых невероятных русских заговорах и поверьях, раскроем смысл загадочных аллегорий, а также узнаем, как сегодня на священных образах фиксируются приметы нашей эпохи. Если вы когда-нибудь хотели узнать, почему на православной фреске появился ноутбук, или зачем на иконе пеликан, продолжайте слушать без всяких сомнений. И пусть вас не смущает название книги. Иконография – это не что-то, обязательно связанное с иконой. В искусствознании так называют сложившуюся систему образов и науку, ее изучающую. А беспредельность визуальных решений – для которых в русской иконе не было почти никаких границ, мы будем постигать на протяжении всех шести глав. Внимательный слушатель возразит, но как же канон? Разве правила иконописания не были разработаны на столетия, и всякие богородицы-русалки или кресты с вырастающими из них руками не кощунствовали и ересь неофициальных живописцев, которые и создают-то не иконы, а просто невежественные подделки? И да, и нет. Конечно, иногда мы рассматриваем и неофициальные иконы, создаваемые параллельно главенствующей церковной позицией. Но в основном дело в том, что никакого священного тома, регламентирующего, что можно писать на иконе, а чего нельзя, никогда не существовало. Ограничения возникали в первую очередь из-за того, что в православной Айкумене к образу относились с особым благоговением. В отличие от католической и протестантской, где религиозное изображение чаще всего просто символ, православная икона – это окно в духовный мир и объект, который как бы содержит в себе частицу святости того, кого он представляет. Поэтому икона – это абсолютно уникальное явление и жанр живописи, характерный только для православного мира. В Германии или Америке могли рисовать изображения, похожие на иконы, но они никогда не выполняли той же функции для верующего, как, например, в России или Греции. Оттого границы дозволенного диктовались в первую очередь здравым смыслом иконописцев. Ведь все написанное на иконе является отображением духовной реальности, а создана она для поклонения и единения с изображаемым. В России первые попытки ограничить церковные сюжеты начались в середине XVI века, когда проходили Стоглавый собор и собор по решению вопросов Дьякова Висковатого. Уже тогда многих людей из Клира смущало, что на иконах изображают живущих ныне людей рядом с давно умершими святыми или Христа с херувимскими крыльями. Спустя век на Большом Московском соборе Помимо прочего, было запрещено писать Святого Духа в виде голубя в большинстве сцен и Бога Отца в виде человека. Серьезный контроль над иконописью обещали и законы от 21 мая 1722 года, когда государство решило подмять под себя независимую прежде церковь. Тогда по указу императора Петра Первого, Была официально запрещена иконография, противная естеству. На практике и эти, и предыдущие запреты не то чтобы соблюдались. Вот что в нем сказано. Повелевается о измышлениях от неискусных или злокозненных иконников, которые выдумали иконы, противные естеству, истории и самой истине. Каковы и суть. Образ мученика Христофора с пёсию главою. Образ Богородицы с тремя руками. Образ Богородицы, болящей при Рождестве Сына Божия и Бабы при ней, аки бы ей в неизреченном рождении послужившей. Образ Флора и Лавра с лошадьми и конюхами, вымышленными именами нареченными. Образ Неопалимой Купины. Образ Премудрости Божией в лице некой девицы. Образ Шестодневного Всемирного Творения Божия, в котором Бога Отца пишут на подушках лежащие аки человека, по трудах почивающие в седьмый день. Образ Саваофа в лице мужа престарелого и единородного сына в очреве его, и между ними Духа Святаго в виде голубя. А на иконах Святого Благовещения пишут того же Де Господа Саваофа от уст дышуще, которое дыхание идет в очрево Пресвятой Богородицы. Паки пишут образ Херувима Распятого, а святых Петра, Алексея и Иону московских чудотворцев изображают в белых клобуках, каковы при них в России и не были. И не токмо всем погрешают, но и пропорции не хранят, и пишут образы с великими пачимеры человеческой главами и прочие сим подобные, не по достоинству и не по приличию». Чего для, впредь, таких измышленных чудов на поругание святых первообразных лиц и воукорение святой церкви от инославных не писать, а писать бы чинно и благообразно? И где, кроме апокалипсических видений, было пишемо изображение Господа Саваофа, там изображать обычайно вверху сияния с начертанием еврейскими письменами Божьей имени? Так и четырех евангелистов в подобии тельца и прочих животных не изображать. Понеже при таком тельца изображении обретается литеральное именование Агиос, то есть «святый», «лука», и при прочих тому подобное, чему быть зело неприлично есть, ибо образа паче истины почитать и не подобает. Как то о подобном всему изображении в правиле шестого Вселенского собора – 82-м ясно показано «Не напиши Агнца во образе Христа, но того самого». В толковании же того правила изъявлено «Не подобает Агнца на честных иконах писать и перстом предтечевым показуемо, но самого Христа Бога нашего по человеческому образу написывать». В этом забавном списке церковных диковин, можно увидеть своего рода срез тех сюжетов, которые нас интересуют. Эти ограничения появились только при строгой централизованной власти. Однако и они не остановили безудержную фантазию иконописцев. В отдаленных регионах, где о законе не слышали, а также среди старообрядцев, не признающих приказы Синода, продолжали писать так, как писали раньше. И хотя множество неугодных икон погибло в огне или было записано более приличными образами, осталось достаточно свидетельств, благодаря которым мы можем реконструировать другую сторону православной культуры, сегодня преданную забвению. Я условно разделил ее на шесть равновеликих частей, каждая из которых повествует об одном из необычных аспектов русской иконы. Сначала мы поговорим о монструозных святых – Христофоре, Тетраморфах, а порой даже Христе и Богородице. Затем перейдем к народным иконам, которые зачастую использовались с весьма необычными целями. Их просили исцелять, помогать в родах, заступаться в суде, спасти от пожара, а иногда даже подарить новую корову. Мы погрузимся в изучение мистических аллегорий, которые в новое время появлялись на священных образах то под воздействием западного визуального канона, то из-за особенностей православного богословия. Затем рассмотрим невероятные жестокие сцены, в которых православные святые иногда выступают в роли мучеников, а иногда вооружаются и сами нападают на неугодных. Не ускользнут от нашего взгляда и знаменитые люди, которые во всей эпохи появлялись на иконе, от греческих философов до советских генсеков. Наконец, мы затронем тему современного православного искусства, почему сегодня в храмах появляются изображения ядерного реактора, но при этом абсолютно запрещено рисовать иконы в стиле хотя бы модерна, не говоря уже об актуальных художественных течениях. В ходе этого разговора мы узнаем много нового о русской и мировой истории, православном и западном богословии, искусстве вообще и искусстве религиозном. И надеюсь, благодаря моей книге икона перестанет быть скучной тому, кому она таковой казалась, и откроется с новой стороны тем, кому уже была интересна. Сергей Зотов